Эпилог Война с Ираном Аэропорт нтб Уганда, 4 июля 1976 года. В темноте ночи четыре израильских самолета Геркулес, незамеченные угандийскими радарами, тайно приземляются в аэропорту Нтебе. Они пролетели расстояние 4000 километров от своей базы в Израиле доставив в Уганду спецназовцев Сейрет-Маткаль и несколько других элитных армейских подразделений. За неделю до этого арабские и немецкие террористы захватили авиалайнер Air France, следовавший из Тель-Авива в Париж, и посадили его в эн -Тебе. При поддержке диктатора Уганды Иди Амина, Террористы держат в заложниках 95 израильских граждан. Израиль принимает решение начать дерзкую операцию по спасению заложников в самом сердце Африки. Через несколько минут после приземления израильские спецназовцы рассредотачиваются по всему аэропорту. Йони Нетаньяху, командир Сейрет Маткаль, ведет своих людей на штурм терминала В котором находятся заложники. Разгорается перестрелка, и Йони внезапно падает сраженной пулей. Другой офицер, Сейрет Маткаль, капитан Тамир Пардо, склоняется над своим командиром, включает микрофон и зовет товарищей. «Йони ранен», — говорит он. «Муки, возьми командование на себя». Заместитель Йони Муки Бетцер принимает командование и завершает операцию. Через несколько минут сражение заканчивается. Террористы убиты, заложники спасены, тяжелые самолеты «Геркулес» взлетают и направляются обратно в Израиль. Освобождение заложников, находившихся на другом конце света, в будущем станет легендой. За это пришлось заплатить. Трое погибли в перестрелке. Как и один военный подполковник Йони Нетаньяху, брат будущего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Весь израильский народ скорбит о смерти Йони. В эту ночь Тамир Пардо, офицер Сейрет Маткаль, отвечающий за связи с общественностью, стучится в дверь семьи Нетаньяху в Иерусалиме. Его попросили сообщить об обстоятельствах смерти Йони. Между семьей Нетаньяху и Тамиром Пардо, который был рядом с Йони в последние минуты, установится теплое отношение. Через 35 лет 57-летний Тамир Пардо будет назначен рамсадом, сменив на этом посту Мейра Дагана. Тамир родился в Тель-Авиве, в еврейской семье турецко-сербского происхождения. В 18 лет он добровольно поступил в десантное подразделение, окончил офицерскую академию и служил в подразделениях спецназа Сейрет Маткаль и Шальдак. Через четыре года после НТБ он поступил на службу в Масад, принимал участие в нескольких неназванных операциях и был трижды награжден за заслуги в области безопасности Израиля. В 1998 году Пардо был назначен председателем комиссии Масада по расследованию неудачной попытки убийства Халида Машаля в Амане. Вскоре после этого он стал главой Невиота, отдела Масада, отвечающего за сбор разведывательной информации за рубежом с использованием электронного оборудования. Он специализировался на новых технологиях и планировании. В 2002 году Когда Даган был назначен Рамсадом, Пардо стал одним из двух его заместителей и в течение следующих четырех лет возглавлял оперативный штаб Масада. В 2006 году он на год отправился в армию обороны Израиля в звании генерала и консультировал генеральный штаб по вопросам, связанным со специальными операциями. Как утверждают, Именно он спланировал несколько дерзких операций, проведенных во время Второй Ливанской войны. Пардо вернулся на работу к Дагану в 2007 году и ожидал, что будет назначен Рамсадом, когда в 2009 году закончится срок полномочий Дагана. Однако Кабинет министров, под впечатлением успехов Дагана, продлил тому полномочия еще на год. Пардо был разочарован уволился из Масады и занялся бизнесом, создав компанию по предоставлению медицинских услуг. Однако его карьера бизнесмена продлилась недолго. 29 ноября 2010 года премьер-министр Нетаньяху назначил его следующим РАМСАДом, и он приступил к своим обязанностям в январе 2011 года. Во многих отношениях Пардо пошел по стопам своего предшественника. Безжалостная тайная война против Ирана продолжалась. В ноябре-декабре 2011 года несколько взрывов прогремели на военной базе, где испытывались ракеты «Шехаб» и в пригороде «Исфахана», где газообразный уран, полученный в каскадах «Центрифуг», снова превращался в твердое вещество. После этого был убит еще один ученый, доктор Мастафа Ахмади Рашан, заместитель директора подземного объекта в Нетензе. Это произошло, когда ученый вел машину по улицам Тегерана. Израильские спецслужбы в этом случае действовали точно так же, как и во время нескольких прошлых убийств. Иран обвинил Израиль в организации этих атак и поклялся отомстить. Впервые иранские секретные службы попытались нанести несколько ударов по израильским целям в Азии. Жена израильского дипломата была ранена в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели. Попытка аналогичного теракта в Тбилиси, Грузия провалилась. Несколько взрывов прогремели в Бангкоке, Таиланд. Во время одного из них был ранен террорист, гражданин Ирана. Египетские спецслужбы сорвали попытку иранских агентов взорвать израильское судно, проходившее через Суэцкий канал. Тайная война между Ираном и Израилем теперь принимала открытые формы. Следователи, работавшие в Нью-Дели, Бангкоке, Каире, обвиняли в этих терактах иранские спецслужбы. Мировая пресса подробно описывала довольно неуклюжие попытки иранских шпионов атаковать израильские объекты за рубежом. Также стали известны новые подробности об израильских операциях на территории Ирана. Западные источники утверждали, что Масад создал оперативные базы в Азербайджане и Курдистане, прямо на границе с Ираном. Они служили учебными полигонами и пунктами для отправки агентов на иранскую территорию. Те же источники – утверждали, что многие агенты масада действовавшие в Иране, на самом деле были членами оппозиционной организации МЭХ, иранскими мусульманами, которые могли затеряться среди местного населения лучше, чем любой израильский офицер. Довольно много боевиков МЭХ прошли подготовку на секретных объектах в Израиле и даже отрепетировали некоторые операции на специально построенных моделях. Такие модели могли, например, изображать Тегеранскую улицу, где боевики должны были устроить засаду на автомобиль иранского ученого-ядерщика или заложить бомбу возле его дома. С иранскими оппозиционерами связывались и другими способами. В нескольких меморандумах ЦРУ утверждалось, что офицеры Масада выполняли вербовочные миссии под чужим флагом. Сообщалось, что израильтяне, выдавая себя за агентов ЦРУ, вербовали боевиков пакистанской террористической организации Джундала и отправляли их на территорию Ирана для осуществления диверсий и убийств. Как сообщалось в меморандумах ЦРУ, израильтяне выдавали себя за офицеров американской разведки, так как правоверные мусульмане не согласились бы работать на еврейское государство. Весной 2012 года обеспокоенные международные наблюдатели утверждали, что иранский ядерный проект близок к завершению. Источники в Международном агентстве по атомной энергии даже заявили, что Иран произвел 109 килограммов обогащенного урана, количество, достаточное для производства четырех атомных бомб. Если бы Израиль решил нанести иранскому проекту сокрушительный удар – и начал полномасштабную атаку против иранских ядерных центров, тайная война сменилась бы открытыми военными действиями. По сообщениям, поступившим как от мировой прессы, так и от нескольких разговорчивых пресс-секретарей, Израиль был не одинок в своем рассмотрении военного варианта решения иранской проблемы. Официальные источники в Иерусалиме и Вашингтоне подтвердили, что Израиль... И Соединенные Штаты действовали сообща, но разошлись во мнениях по главному вопросу, когда Иран необходимо будет остановить всеми доступными средствами, включая военные. Американские спецслужбы полагали, что это надо сделать тогда, когда иранский уран будет обогащен до 80%, что серьезно приблизит эту страну к созданию собственного ядерного оружия. Уран обогащенный до этого уровня, может быть далее легко обогащен до 97% уровня, необходимого для создания атомной бомбы. У Израиля был другой график, основанный на данных наземного и спутникового наблюдения. Масад пришел к выводу, что Иран вступил в хаотичную гонку со временем, строя огромное количество подземных сооружений, расположенных на глубине 80 и более метров, иранцы приняли решение переместить под землю все секретные лаборатории, имеющиеся в их распоряжении, расщепляющиеся материалы. Согласно разведывательным отчетам, полученным масадом с помощью иранской подпольной организации Мех, Иран построил новый подземный объект недалеко от деревни Фордо, В огромных залах нового завода иранцы планировали установить 3000 новых центрифуг, гораздо более скоростных и совершенных, чем оборудование, используемое в настоящее время. На этом объекте иранцы могли помещать в центрифуге уран, обогащенный до 3,5%, и продолжать обогащать до тех пор, пока он не станет пригодным к использованию. Израиль был убежден, что эта пещера Судного дня, как и многие другие базы и лаборатории, должна быть уничтожена до того, как там будут установлены центрифуги, которые таким образом станут полностью защищены от атаки с воздуха. Когда они достигнут критической стадии обогащения урана, сказал американцам израильский посол, будет слишком поздно наносить по ним удар. Они войдут в зону устойчивости, и никакие бомбардировки уже не смогут сорвать их проект. Нужно действовать сейчас, весной 2012 года. Израильтяне не убедили американцев, которые хотели сначала инициировать кампанию жестких санкций против Ирана. Израиль не верил, что санкции остановит Иран. На встрече на высшем уровне В Вашингтоне в начале весны 2012 года президент Обама и премьер-министр Нетаньяху высоко оценили прочный стратегический союз между двумя странами, но не смогли договориться о дальнейших действиях против иранского ядерного проекта. Отчеты МОСАДА по-прежнему указывали на то, что Тегеран неустанно стремится к обладанию ядерным оружием. В то же время, Иранские лидеры постоянно угрожали Израилю полным уничтожением. Сама мысль об опасности, которую фанатичный ядерный Иран может представлять для Израиля и всего мира, напомнила израильтянам старое талмудическое изречение «Если кто-то придет убить тебя, встань и убей его первым». Израиль снова ощутил себя находящимся в полном одиночестве. И как в 1948, в год его создания, и как в 1967, накануне шестидневной войны, Израиль вновь стоит перед самым судьбоносным решением за все время существования государства.